25. Оказывается, солёные болота, когда-то манявшие меня, были совсем рядом. И теперь мне мерещилось в этом какая-то злая ирония. Я узнала их сразу, хотя никогда прежде не видела. Зеленоватая лента реки за окном обрывалась так внезапно, что я едва успела притормозить, чтобы съехать на боковую дорогу. Оставив машину на заправке, прошла вдоль обочины, поросшей косматой прибрежной травой. Под ногами захрастели ракушки. белые и ломкие, как яичная скорлупа. Я остановилась там, где заканчивалась бы полоса прибоя, если бы сюда докатывалась хоть одна волна. Но река исчезла, будто её и не было. Перед глазами простиралась зыбкая песчаная равнина, вся в мраморных прожилках от длинных луж. Казалось, она тянется далеко-далеко, до выбеленных солнцем пригорков на другом берегу. Лишь с высоты можно было понять, как на самом деле невелико это хрупкое пограничье между водой и сушей. Над ним парил бы мой измей, если бы я не свернула однажды на незнакомую улицу с покосившимся столбом. Не было бы тогда ни Оползня, ни Люка, ни Шуберта. Как легко и привольно мне работалось бы здесь. Я ходила бы в резиновых сапогах, вскинув штатив на плечо, и вспоминала свой третий курс. Дошнеле это на геополигоне. Скользкая глинистая месиво под ногами и облака звенящего комарья. Думала бы о редких водорослях и перелётных птицах, которым не выжить без этих болот. Никому не было бы дела до одинокой студентки с её приборами. Разве что кулик настороженно косил бы глазом, собирая моллюсков на мелководье. Что мне теперь все эти бы? Назад дороги нет. Из-за плохой погоды очередная съёмка откладывалась, и я впервые в жизни была этому рада. Под шорох дождя за окном я возила по монитору просто не старых аэроснимков, надеясь увидеть очертания знакомых крыш. Судя по кадастровым документам, район мало изменился за последние полвека, но я с трудом узнавала его на этих снимках. Каждая была будто с ряс эпохи. Чёрно-белые и сыроковые, от которых веяло английским словом austerity. строгость, аскетизм, политика жёсткой экономии, красивые и холодным как лезвие ножа. Поражило её семидесятые так прочно связанные в моём сознании с рок-музыкой, что казалось, под каждой крышей сидит по хайрастому чуваку в кулёшках. Может, и Лёк был тогда таким же. Вернувшись из музыкальной школы, он задвигал в угол пузатый темадан с валторной И доставала из шкафа коробку, забитую пластинками в ярких психоделических обложках. Игла входила в бороздку, как в вену. И всё вокруг переставало существовать. Когда картинка на моём мониторе превращалась в расплывчатое пятно, я садилась в машину и ехала в сторону полуострова Тасмана, где волны лежат подножие долеритовых скал, устремлённых в небо словно готические соборы. Со стороны должно быть, моя жизнь выглядела образцово-показательной, особенно в те моменты, когда я, сменив штормовку на платье, отправлялась в концертный зал, а я смотрела только на Люка. Его ржаво скрученный трубы в его руках казались мне развядленным бутоном росянки. Я больше не пыталась заговорить с ним, перехватив его в фойе отеля. Я боялась вновь почувствовать себя виноватой под его взглядом, в котором неодобрение маскировалось аккуратной отмеренной дозой вежливости. Мне хотелось написать ему письмо. Написать и бросить в красный ящик на перекрёстке. Так было бы легче всё объяснить. Например, то, что дома в его районе падают не в цене, а не просто падают, скатываются вниз, как всё, что не сопротивляется силе тяжести. С силой тяжести трудно бороться, как и с другими силами, которые мешают нам двигаться, например, с инерцией. Ведь все знают, что ничего не делать зачастую проще и удобнее. Мы сопротивляемся переменам и даже угрозам перемен, которые могли бы затронуть наши привычки, убеждения и восприятие мира. Это наше эволюционное приспособление, которое когда-то помогало нам выжить. Но у человека, как и у любого животного, есть и другая склонность доверять более опытному, тому, кто знает. Может, я кажусь тебе желторотым птенцом, который поучает старших, но я действительно знаю, о чём говорю. Пожалуйста, поверь мне. это письмо, продуманное и отредактированное вплоть до последней запятой, так и осталось не написанным. Я представляла, как сестра Милосердия, приехавшая на побывку из-за аутбэка, протягивает ему конверт и, заметив недоумение в его лице, спрашивает: "Что там? У них нет тайн друг от друга на сейчас ему от чего-то трудно рассказывать, ей эту мутную историю в которой замешана Мишель, неизвестные вандалы и иностранная студентка, вдруг полюбившая классическую музыку. Неспособность открыто говорить о неприятных вещах должно быть зашита у местных на генетическом уровне. Наша последняя встреча с Люком закончилась мирной беседой о предстоящем концерте, который он, очевидно, затеял лишь за тем, чтобы смягчить впечатление от своих слов. Я в свою очередь не стала возвращаться к теме и успокаивать его фальшивыми обещаниями. На приехах на съёмку в середине апреля я почувствовала себя так, словно нарушаю уговор. Отрастающий шинный участок, где в прошлый раз стоял экскаватор, доносилось рычание электродрели и пахло свежими опилками. Я отъехала подальше, чтобы рабочие облепивший хлипкий деревянный каркас не начали на меня глазеть, запарковалась наискосок от дома с трещиной в тени высокого глухого забора. За ним, судя по звукам, находился ни тот детский сад, ни тот большой семейный двор с качелями либо то там. Малышня радостно взвизгивала, чей-то мячик звонко отскакивал от стены. Смотри, воскликнул кто-то постарше, когда мой змей, поймав поток, взлетел над домами. Голос был девчачий, и мне от чего-то представились невозможное тут в этом времени и месте, чтобы на и колготки платиться из байки и газовые ленты в косичках. Девочки за оградой было, наверное, столько желят, сколько у меня, когда я впервые взяла в руки леер. Знала бы я тогда, что можно и вправду уцепиться за него и улететь на другой конец света. Едва я начала съёмку, как мимо с рычанием пронеслась машина и резко затормозив встала у обочины. Хрустнул ручной тормоз, дверца распахнулась, кому-то не терпелось выбраться наружу. Я не сразу сообразила, откуда мне знаком этот угрюмый бородач в спортивных очках от солнца. Но когда он раскрыл рот, я вспомнила: "Я вас предупреждал. Даю вам 5 минут и звоню в полицию". Он подошёл почти вплотную и встал подбоченившись. Слишком старый для рок-н-ролла, но ещё способный попортить мне кросс. Звоните. Проект согласован с Министерством ресурсов, так что полиция ничего мне не сможет сделать. Вот куда наши налоги уходят, едовито отпарировал он, ничуть не смутившись. Государство тратит деньги на ерунду, а мы должны терпеть. Меня финансирует университет. А проект, между прочим, может принести большую пользу жителям района. У вас, например, на стене дома трещина, не помните, когда она появилась? У вас это не касается, он ткнул в меня пальцем. Я на вас жалобу напишу. Я вынул из кармана мобильник и направила ему в грудь окуля и плавник антенны. Можете всё высказать моему руководителю, он профессор в университете. Старый рокер пробормотал себе в бороду что-то неразборчивое и вернулся к машине. Краем глаза я видела, как он таскает на крыльцо свои трепичные котомки, в которых что-то звякало. Наконец, дверь дома захлопнулась. Никто больше не тревожил меня до самого конца съёмки. День был будний, в школах ещё шли уроки. Тем не менее, я старалась держаться подальше от улицы Люка и от колледжа, где училась Мишаль, чтобы не нароком не встретить кого-то из них. Это, конечно, было глупо. Не смогу ведь я вечно скрывать, что продолжаю здесь работать. Слухами земля полнится. Что сделает Люк, когда узнает? Я представила, как сидит на балконе концертного зала, ловлю его лицо в окуляр бинокля и наталкиваюсь на сождающий взгляд в упор. Так, наверное, он смотрел на Мишель после нашего последнего разговора. Смотрел и молчал. Как твоя работа? спросила мама во время очередного звонка. Я сказала: "Продвигается потихоньку". На самом деле мне хотелось бы с ней поделиться, но это было не легче, чем для Люка ответить на вопрос жены, что там в письме. Вся эта история одновременно и связывала нас с ним, и разъединяла. Первое утешало меня, второе доводило почти до отчаяния. А у нас тепло, наконец-то, радостно сообщила мама. Солнышко травка лезет. И почки уже видела, прямо как по заказу. У нас же послезавтра вербная, а я хочу в выходные окна помыть. Не рановато? Мы же всегда на майские мыли. Её энтузиазм меня удивил. Мама боялась высоты и сквозняков, поэтому к генеральной уборке всегда относилась как к тяжкой повинности. Неужто любовь и вправду творит чудеса? Ну а чего ждать, если тепло? Я тут, знаешь... Она замялась. «Книжку одну прочитала про китайский фэн-шуй. Там написано, как надо квартиру обустраивать, чтобы было здоровье и успех. Представляешь, мы всё с тобой неправильно делали. Нам надо было комнатами поменяться. Из-за гороскопа, что ли? Да нет, просто у тебя комната с южной стороны — это зона славы. А где я сплю, там юго-восток, богатство. Если бы ты жила в этой комнате, деньги бы сами притягивались». У тебя ведь и растения, и картины с природой, с водопадами, камешки всякие. А у меня свечи, символы огня и радиола сломанная. Какое уж тут богатство. А окна-то тут при чём? А окна как раз хорошие. Утренний свет самый лучший по энергетике. Но грязными их нельзя держать, от этого несчастья и болезни. У китайцев даже поговорка такая, есть окна, глаза дома. Я хотела сказать, вот глупости. но потом подумала, какая, в принципе, разница, чем мы вдохновляемся, делая правильные вещи. Важен результат. Ты только осторожней там. Смотри, чтобы голова не закружилась. Во вторник, вернувшись домой из бассейна, я заметила длинный конверт, торчащий из почтового ящика. Их таких обычно присылали счета и уведомления. Вся счета в нашем доме оплачивала Женя, мне же приходили лишь банковские выписки по кредитке. Однако этот конверт был не из банка. Университетской студентке со змеем, гласила надпись над адресом. Внутри была половинка листа А4 с лаконичным текстом, напечатанным как и адрес на принтере. Я хочу сообщить вам, что 29 января этого года вас видели за фотосъёмкой частной территории, которая впоследствии подверглась незаконному вторжению и причинению материального ущерба. Это подтверждает тот факт, что ваша деятельность, которая уже сейчас вызывает жалобы местных жителей, может быть официально признана правонарушением. Я даю вам шанс добровольно прекратить эту деятельность. В противном случае у меня не будет другого выбора, кроме как сообщить полиции о вашей возможной причастности к преступлению». Пустота, которая следовала за тем, казалась такой невероятной, что поначалу затмило даже само содержание этих строк. Стиль письма был слишком официальным для анонимки. и взгляд невольно искал шапку с адресом обращения и подпись. Я перевернула листок, но и там ничего не было. Кто мог это написать? Я поднималась по лестнице, и перед глазами у меня вспыхивали картинки. Прибрежный парк с детской площадкой, частные коттеджи, мимо которых мы плыли, пока не свернули в заводь возле острова. Эти пейзажи запомнились мне почти безлюдными, но ведь за нами могли наблюдать из любого дома, из любой машины, стоявшей на берегу. Почему же свидетель молчал так долго? Я села за стол и выдернула из блокнота чистую страницу. Мыслей было слишком много. Они толкались и лезли вперёд, как обезумевшее стадо, а я пыталась городить на листья загона, чтобы отделить овец от козлещ. Кому выгодно, чтобы я прекратила съёмки? Очевидно, старому рокеру и его соседям по району. Кто из них мог видеть меня в тот день или узнать об этом от знакомых? Да почти никто. Мир тесен, но не до такой же степени. Кто остаётся? Хозяева французского сада не стали бы церемониться и сразу заявили в полицию. Автор анонимки вряд ли сдержат обещание. Ведь если меня начнут допрашивать, я покажу им письмо с угрозами. Правда, это не избавит меня от необходимости признать, что сад я всё-таки снимала. Выходит, нам обоим не выгодно, чтобы в дело вмешивалась полиция. Мне представилось, что мы стоим друг напротив друга, как перед поединком, и ни один из нас не решается ударить первым. Мы скалим зубы и рычим, вздыбив на загривке шерсть в надежде, что соперник испугается и отступит. А может, это просто блеф? Никто не видел меня, кроме тех, с кем я сидела в одной лодке. А они, конечно, не будут свидетельствовать. Но кто-то явно знает об этом. И тут до меня дошло. Ведь я сама всё рассказала. Сухие козьённые строчки поплыли перед глазами. Это было невероятно. Абсурдно. Я никогда бы не допустила такой мысли, что Мишель будет стоять перед дотцом, вжав голову в плечи, а он будет допрашивать её чужим, отстранённым голосом. Ты помнишь её адрес? А день, какого числа это было? В самом деле, какого числа? Старый ноутбук просыпается целую вечность. Но вот наконец нужная папка, а в ней файл с таблицей. Сердце колотится так, будто эти цифры, эти даты имеют сейчас какое-то значение. 28 января. Ты уверена? Подумай хорошенько. Да, вроде бы. Ну ладно. Выходя из комнаты, он чувствует приступ вины. И хоть это бодряюще потрепать дочь по паникшему плечу, он сдерживает себя. Пусть это послужит ей уроком.